за сотрудничество. Никто не задавался вопросом, почему следователи не предъявляли ему подобного обвинения, почему и в приговоре такого не было. Никто не ставил ему в заслугу 45-й год. Недоверие окружило его петлей, чуть что она затягивалась. Не пригибая головы с лохматой заиндивелой уже гривой, шел он сквозь недобрые косые взгляды, не желал отвечать тем, кто кидал ему обвинения. Однажды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 Создание Новосибирского академгородка, при нем интернатов для одаренных детей, математиков и физиков. Собирались на московских квартирах, страстно обсуждали, как воспитывать в закрытых учебных заведениях, кого там выращивать. Лепунов заманивал лингвистов, гуманитариев ехать преподавать этим вундеркиндам, вычислял норму чтения художественной литературы, составлял программу его, что именно полезно для будущих математиков. Всерьез считали, что под покровительством математики станут развиваться искусства. В Академгородке организовали выставку картин Павла Филонова, которую еще нигде не выставляли. Затем сделали выставку Фалька. Лихорадочная, путанная кривая мечтаний ученой братии в те годы то взмывала вверх, то круто осаживалась. Кибернетику, за которую ратовал Липунов, один из замечательных математиков страны объявил лженаукой порожденный империализмом. На кибернетику нападали не специалисты, а философы, вроде Колбановского. Его профессией была битва за советскую науку против ее идейных противников. Он громил генетиков, Агола, Левита, Вавилова, пока их не арестовали. Затем боролся с Шмидтом, присоединился к Лысенко, от одной борьбы переходил к другой. Ни дня без борьбы. Он был из тех философов, которые ничего другого, кроме борьбы, не умели. Против кибернетики он открыл самостоятельный фронт борьбы. Тут он был командующим и все силы положил на то, чтобы задержать развитие этой науки. Надо признать, он добился своего. Добился бы и большего, если бы не активность Алексея Андреевича Липунова, который целиком отдался защите кибернетики, ее пропаганде, утверждению. Первое, что бросалось в глаза при знакомстве с Липуновым, это неисчерпаемая доброта. Однако этот добрейший человек проявил в битве за кибернетику беспощадность, неслыханную твердость и изворотливость. Привлек академика Акселия Ивановича Берга на свою сторону, добился выпуска сборника «Проблемы кибернетики», старался обеспечить кибернетику базой математических исследований. Липунов и Зубр сошлись сразу и полностью, как будто дружили с детства, понимали друг друга с полуслова, Также у Зубра происходило с тамом и копицей. Никто из них не считался с тем, что Зубр не академик, и Зубр тоже не считался ни со своей безлошадностью, ни с их титулами.